Глава третья. Конечно же, ставя людей в различные ракурсы в их отношениях с судьбой, Пушкин не ищет единственного ракурса, выбрав который человек мог бы спокойно довериться своей судьбе полностью и окончательно положиться на нее. Такого знает Пушкин не бывает, и в истории находит он лучшее подтверждение тому. Весь путь человечества в исканиях плодотворных соединений личных усилий с судьбою, как силою сверхличностной, однако являющейся не каким-то потусторонним предначертанием, а сложным образованием, возникающим на почве людских же отношений. Все это и составляет стержень пушкинского творчества. На первом месте у него самопознание, которое он обращает в средство познания других, что и представляет собой способ проникновения как в человека, так и в человеческие отношения. Я говорю так потому, что Пушкин прежде всего лирик. Впрочем, по духовным и эстетическим установкам он остается лириком всюду, во всех видах и жанрах своего творчества. И это в том смысле, что о чем бы ни писал, он писал для себя, уясняя аспекты собственного поведения в мире и собственного отношения к миру. Он жил, чтобы все знать, иметь обо всем свои суждения, определять ко всему свое отношение, словом, занимать то место в мире, которое только его одного достойно, и чем далее, тем более. Заботила его эта мысль, которой он все настойчивее делится с ближайшими людьми. К хитрово от 9 февраля 1831 года. «Как вы счастливы, сударыня, что обладаете душой, способной все понять и всем интересоваться!» Волнение, проявляемое вами по поводу смерти поэта, в то время как вся Европа содрогается, есть лучшее доказательство этой всеобъемлемости чувства. Будь вдова моего друга, в бедственном положении. Поверьте, сударыня, я бы обратился за помощью только к вам. Но Дельвик оставил двух братьев, для которых он был единственной опорой. Нельзя ли определить их в пажеский корпус? Ей же от 21 августа 1830 года из Москвы. «Как я должен благодарить вас, сударыне, за любезность, с которой уведомляете меня хоть немного о том, что происходит в Европе. Здесь никто не получает французских газет, а что касается политических суждений обо всем происшедшем, то английский клуб решил, что князь Дмитрий Голицын был неправ, издав ордонанс о запрещении игры в эк И среди этих-то орангутангов я осужден жить в самое интересное время нашего века. В довершении всех бед и неприятностей, только что скончался мой бедный дядюшка Василий Львович. Надо признаться, никогда еще не ни один дядя, Не умирал так не кстати. И так женитьба моя откладывается еще на полтора месяца, и бог знает, когда я смогу вернуться в Петербург. Парижанка не стоит марсельезы. Это водевильные куплеты. Мне до смерти хочется прочесть речь Шатобриана в защиту герцога Бордосского. Он еще раз блеснул. Во всяком случае, теперь он снова попал в оппозицию. В чем сущность оппозиции газеты «Время»? Стремится ли она к республике? Те, кто еще недавно хотели ее, ускорили коронацию Луи Филиппа. Он обязан пожаловать их камергерами и назначить им пенсии. Брак госпожи де жан лис с Лафайетом был бы вполне уместен, а венчать их должен был бы епископ Талиран. Так была бы завершена революция. Генерал Лафайет в свое время сочувствовал французской революции, потом переметнулся на сторону контрреволюции. Писательница Жан Лис являлась воспитательницей будущего короля Луи Филиппа, Талейран. эталон политической беспринципности. Осиповой. От 10 июня 1827 года. «Так как вы изволите еще мною интересоваться...» Что же мне вам сказать, сударыня, о моем пребывании в Москве и о моем приезде в Петербург? Пошлость и глупость обеих наших столиц равны, хотя и различны, и так как я притязаю на беспристрастие, то скажу, что если бы мне дали выбирать между обеими, я выбрал бы Тригорское, почти как Орликин, который на вопрос, что он предпочитает быть колесованным или повешенным, Ответил, я предпочитаю молочный суп. Вяземскому от 25 января 1829 года. Я в Петербурге с неделю, не больше. Нашел здесь все общество в волнении удивительном. Веселяться до упаду и в стойку, то есть на раутах, которые входят здесь в большую моду. Давно бы нам догадаться. Мы сотворены для раутов, ибо в них не нужно ни ума, ни веселости, ни общего разговора, ни политики, ни литературы. Ходишь по ногам, как по ковру, извиняешься, вот уже замена разговору. С моей стороны я, от раутов, в восхищении. Неуютно, слишком неуютно жило с Пушкину на этом свете. Не скажешь лучше, чем он сам сказал об этом в письме к Бенкендорфу,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 но единственно вашей личной ко мне благосклонности. Но если вы завтра не будете министром, то послезавтра меня упрячут. Пушкин, однако, и не думал всерьез об укрытии в тихую обитель. Игра с опасностью — суть его натуры. В сущности, элемент такой склонности есть в каждом из нас. Мы только стараемся не дать хода ему, и тем укорачиваем себя. Времени безопасного действительно не существует. Конец у всех один, только никто не спешит к нему. Пушкин тут не исключение. Ему тоже приходилось считаться с обстоятельствами. Но от того, что он поплакался Бенкендорфу и наговорил ему комплиментов, ничего в нем не изменилось. Он ведь не взял на себя никаких обязательств перед Бенкендорфом, а только свалил всю вину за положение, в котором оказался, на Булгарина, сняв ее с Бенкендорфа, не более того. Жене. От 18 мая 1834 года. «Я тебе не писал, потому что был зол, не на тебя, на других. Одно из моих писем попало с полиции и так далее. Смотри, Жонка. Надеюсь, что ты моих писем списывать никому не даешь. Если почта распечатала письмо мужа к жене, так это ее дело. И тут одно неприятно. Тайна семейственных сношений, проникнутая скверным и бесчестным образом. Но если ты виновата, так это мне было бы больно. Никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни. Я пишу тебе не для печати, а тебе нечего публику принимать в наперстнике, но знаю, что этого быть не может, а свинство уже давно меня ни в ком не удивляет. Если знает, что этого быть не может, так зачем же столь решительно требует от нее публику не брать в наперстники? И тут же прямое, безоговорочное выражение своего недоверия к ней — Новостей нет, да хоть бы и были, так не сказал бы. Я привел сердитые слова Пушкина из письма к жене не с целью преподнести их как последнюю истину об отношениях между ними, а к тому, что и без них нет ее, этой самой истины. Между тем, в последние годы у нас делают из Натальи Николаевны чуть ли не ангела-хранителя Пушкина. Непомнящий справедливо поднял свой голос против чрезмерного возвышения ее личности. В самом деле, разве разгадка того, что она представляла собою, даст нам ключ к разгадыванию, что представляет собою Пушкин? Что за нелепость? Я не говорю, что она ничего не значит для понимания его, это было бы тоже нелепостью. Утрата ее писем к мужу, огромный пробел для нашего изучения Пушкина, Но что бы мы могли узнать из них? Главным образом, думается мне, они бы дали нам более ясное представление о ней. Хотя, с другой стороны, знание ее по письмам к Пушкину не помешало бы нам в лучшем постижении Пушкина. Что она стремилась к обособленности от него, это не нуждается в доказательствах. И тут с ее стороны самые различные ходы. Обмен между ними письмами с предъявлениями претензий друг к другу приходится на время, когда Пушкин написал нежнейшее письмо к Александре Ивановне Беклишовой в «Девичестве Вульф», с которой около десяти лет назад намечался у него роман, так и не состоявшийся, и который посвящено признание, одна из жемчужин пушкинской лирики –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 объяснений и всякой всячины. Можно будет на досуге и влюбиться. Я пишу к вам, а наискось от меня сидите вы сами в образе Марии Иванны. Вы не поверите, как она напоминает прежнее время. И путешествие в опочку и прочее. Простите мне дружескую болтовню. Целую ваши ручки. А. П. Отношения между Пушкиным и Натальей Николаевной к этому времени становятся все более натянутыми. Она упивалась своими блестящими успехами в Великосветском Петербурге, он же проникался все большую яростью к этому Петербургу. На этой почве и разрастался конфликт между ними, что с такой наглядностью и горечью выражается в его письмах к ней. От 8 июня 1834 года Милый мой ангел, я было написал тебе письмо на четырех страницах, но оно вышло такое горькое и мрачное, что я его тебе не послал, а пишу другое. У меня решительно сплин. Скучно мне жить без тебя и не сметь даже писать тебе все, что придет на сердце. Ты говоришь о Болдине. Хорошо бы туда засесть, да мудрено. Об этом успеем еще поговорить.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 Зависимость, которую налагаем на себя из чистолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно поступать как ему угодно. А пала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога. Но ты во всем этом мне виновата, а виноват я из добродушия, коем я преисполнен до глупости несмотря на опыт и жизнь. Видимо, в ответ на его жалобы о своем тяжелом душевном состоянии писала она ему, сделав благородную мину, что это из-за нее он оказался в таком положении и что ему остается лишь пожалеть о своей женитьбе на ней. Иначе прочесть это письмо Пушкина невозможно. Она играла в благородство он прекрасно понимал ее. Из других его писем к ней того же времени следует тот же вывод. Она была слишком занята собою, чтобы разделять с ним его горестные размышления о том, как складывается его судьба. Мало того, часто обращалась к нему с укорами, для которых не было никаких оснований, не для того ли, чтобы выгораживать себя. Ей же, от 11 июня того же года из Петербурга в Полотняный завод. Нашла за что брониться. За летний сад и за Соболевского. Да ведь летний сад — мой огород. Я, вставший от сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома. А Соболевский? Соболевский сам по себе, а я сам по себе. Он спекуляции творит свои, а я свои. Моя спекуляция — удрать к тебе в деревню. Что ты пишешь о Калуге? Что тебе смотреть на нее? Калуга немного гаже Москвы, которая гораздо гаже Петербурга. Что ж тебе там делать? Это тебя сестры мутит. И вернушь моя любимая. Полагают, что Екатерина, будущая супруга Дантеса. Прошу тебя, мой друг, в Калугу не ездить. Сиди дома. Так будет лучше. Вы, думаете, вняла советом мужа Наталья Николаевна? Как бы не так. Поступила, как хотелось, ей, а не ему. И опять он вынужден выговаривать ей. Описание вашего путешествия в Калугу, как ни смешно, для меня вовсе не забавно. Что за охота? Таскаться в скверной уездной городишко чтобы видеть скверных актеров, скверно играющих старую скверную оперу. Что за охота? Останавливаться в трактире, ходить в гости к купеческим дочерям, смотреть с чернею губернский фейерверк, когда в Петербурге ты никогда и не думаешь посмотреть на Каратыгинах и никаким фейерверком тебя в карету не заманишь. Просил я тебя по Калугам не разъезжать, да видно уж у тебя такая натура. О твоих кокетственных сношениях с соседом говорить нечего. Кокетничать я сам тебе позволил. Но читать о том лист кругом подробного описания вовсе мне не нужно. 1834, 3 августа. Идя на перекор его просьбам относительно ее собственного поведения, Наталья Николаевна еще и находила занятным для себя дразнить его этим. Разумеется, я вовсе не намерен свалить на нее вину за драматическое положение, в котором оказался Пушкин в последние годы жизни, как и за трагический обрыв его жизни. Если сказать резко, она тут ни при чем. Дело в нем, а не в ней. Нельзя, однако, возводить ее на пьедестал. «Лучшей жены...» Жены-спутницы во всех делах его у него, очевидно, и не могло быть. Мы отдаем ей долг, как женщине, давшей величайшую радость ему, что вовсе не противоречит тому, что она заключала в себе и великие огорчения для него. И это так вяжется с судьбой и личностью Пушкина. Не знаю, умела ли Наталья Николаевна проникать в тайный смысл писем своего мужа, Решительно невозможно поручиться за это. Может, она и не нуждалась в том, так как поступала всегда по своему усмотрению. Иногда Пушкин поддавался отчаянию, но тут же брал себя в руки. Так 30 апреля 1834 года в один и тот же день пишет два письма к ней. В первом описывает он как у него в Петербурге в английском клубе, будто украли 350 рублей. И он ничуть не огорчился этим, напротив, будто обрадовался этому. Я зол на Петербург и радуюсь каждой его гадости. Но это лишь увертюра. Главное же, он возмущен ее письмом, в котором она сообщает из Москвы о своем посещении бала княгини Голицыной. Ведь предупреждал же он ее, чтобы она этого не делала. А ей оказалось наплевать на его предупреждение. Ему ничего не осталось, как только ограничиться бесполезными упреками. — Жонка, жонка, если в эдакой ты меня не слушаешь, так как же мне не думать, ну уж бог с тобой. Сказав это, тут же спохватился, что не все сказал. Может быть, как раз главного не сказал. — Ты говоришь... Я к ней не ездила, она сама ко мне подошла. Это-то и худо. Ты могла и должна была сделать ей визит, потому что она штатс-дама, а ты камер-пожиха. Это дело службы, но на бал к ней нечего было тебе являться. Далее, по мнению Пушкина, она забывает, кем является. «Московские дамы не в пример». Они пускай таскаются по передним к тем, которые на них и не смотрят, туда им и дорога. Но ей такое не пристало. Она жена Пушкина, и Пушкин не в силах был втолковать ей это. Понятна его ярость от своего бессилия справиться с женой. Его бессила, что она таила от удовольствия красоваться собою в тех кругах, где притаилась гибель его. Пушкину приходилось идти против себя, умеряя свой гнев от поведения жены. Только что отправив ей письмо, о котором шла речь, тут же берется за второе письмо, принуждая себя укращать свой характер. Во втором письме пишет, что денег у него никто не крал, это низкая клевета, значит, и Петербург не так гадок ему. Значит, в Петербурге задают и такие балы, от которых можно прийти в полный восторг. Он и пытается описать один такой бал, о котором будто весь город говорит. Там будто было все прекрасно, но он там не был. «Я был в народе, и передо мною весь город проехал в каретах, кроме поэта-кукольника» который проехал в каком-то старом фургоне с каким-то оборванным мальчишкой на запятках, что было истинное поэтическое явление. Не ясно ли, что, предприняв попытку смягчить свою обиду на жену, Пушкин лишь перевел ее в сугубо иронический план? Но у нее-то, как видно из всего, не было никакого интереса к его стилистическим уловкам. Ее, надо полагать, вполне устраивали такие слова «Прощаю тебе бал у Голицыны». Да и эти слова, если они были нужны ей, то разве только для того, чтобы не разводить лишних ссор в доме. Та игра, о которой идет речь, здесь не была равной. Все козыри были в руках Натальи Николаевны. Она ничем не рисковала, Светские круги были целиком на ее стороне. Это еще не все, даже и не самое главное, в особенности, если иметь в виду в первую очередь Пушкина, а нас только он и интересует. От Пушкина отвернулись и его доброжелатели, как Карамзины, да в каком-то смысле и Вяземский. Оно и должно было так произойти для всех. В том числе и для Вяземских, нелады в семье Пушкиных являлись обычным случаем из хроники жизни великосветских столичных кругов, для Пушкина же – угрозой для его важнейших духовных установок. Он представлял собою целостную личность во всех отношениях, предпринимая такой шаг как женитьба, знал, что этим самым покушается на целостность своей личности – как бы поступается честью ее, на которую могла предъявить свои права жена. Выдержки из двух писем к Плетневу от 31 августа и 29 сентября 1830 года и из письма к Кривцову от 10 февраля 1831 года не оставляют сомнений в этом. «Черт меня догадал бредить о счастье!» как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью, которой я был обязан Богу и тебе. Доселе он я, а тут он будет мы. Шутка. В тридцать лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Горести не удивят меня, они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью. Все то более или менее сбылось с Пушкиным после женитьбы, о чем он говорил перед женитьбой. Все, или почти все, кроме одного его «я». Оно так и не превратилось в умы.